Маша Малиновская. ⁇ Хочу тебя навсегда ⁇ Текст читает Анастасия Кольцова от автора. Дорогие читатели, данный роман является второй частью дилогии. Первая часть ⁇ Хочу тебя себе ⁇ Вы можете найти ее на сайте в моем профиле. Глава первая «Дорогая, ты выглядишь просто сногсшибательно!» Надя, наша управляющая, удовлетворенно кивает, проходясь по мне взглядом. Баварский будет в восторге. «Надя!» — пресекая возмущенные ее намеки, «Ты же знаешь, что мне это совсем не нужно!» «Да знаю, знаю!» — вздыхает она. «Дрёха ты, Варя! Такой мужик! Была бы с ним, горе не знала!» Рисовала бы себе, по курортам разъезжала. Нать! качаю головой. «Ну, прекрати, пожалуйста!» «Ой, ну тебя, Варька!» Она отмахивается и уходит к официантам провести инструктаж по поводу дальнейшей части вечера. Я же опускаю глаза в планшет и еще раз пробегаюсь по программе. На сегодняшней выставке будет много людей, какие-то важные шишки — Местный бизнесмен Станислав Баварский устраивает деловую встречу со своими партнерами. Сначала они посмотрят выставку его коллекции картин современных художников, а потом будет банкет. Моя задача — презентовать экспонаты выставки. Это моя не основная работа. Часы экскурсоводом я беру допом к работе в музыкальной школе. Баварский хорошо платит, хотя его внимание меня, мягко говоря, напрягает. Варвара! Вдруг слышу за спиной. «Потрясающе выглядишь!» Разворачиваюсь, сжав пальцы в кулак за спиной. «Баварский». Ему за сорок, но держится он как мужчина, которому все позволено. Высокий, костюм идеально сидящий, дорогой. Рыжеватые волосы аккуратно уложены назад, загар ровный, лицо ухоженное, губы слишком мясистые, глаза тяжелые, пронзительные. Когда он смотрит, кажется, будто ты вещь, которую он примеряет под себя. Спасибо, натянуто улыбаясь. Надеюсь, вечер пройдет достойно. С твоим участием он уже обречен на успех. Он делает шаг ближе, и я с трудом сдерживаю неприятную дрожь. Ты станешь настоящим украшением сегодняшнего события, а оно, поверь, важное. Очень серьезные гости. Не подведи Варвара. Сделай все от меня зависящее. Отвечаю ровно, с трудом удерживая себя от шага назад. Он одобрительно кивает и уходит. Я выдыхаю только после того, как его шаги стихают. Направляюсь в уборную. Там, в зеркале, встречаю свой отраженный взгляд. Строгий костюм, черная юбка-карандаш, приталенный жилет, белая рубашка, волосы гладко зачесаны назад и собраны в низкий пучок. Легкий макияж тон, нюдовые тени, аккуратные стрелки, чуть подчеркнутые губы. Все строго, без малейшего намека на флирт. Выдыхаю и поправляю пучок. Ладони влажные, сердце бьется учащённо, и сама не понимаю, почему. Обычный вечер, просто важный заказчик и много посторонних глаз. Возвращаюсь в главный зал. Уже слышен шум голосов. Баварский ведет гостей, их много. Мужчины в дорогих костюмах, дамы в вечерних платьях. Все с видом уверенных в себе людей, у которых в руках не только деньги, но и власть. Короли жизни. Я мягко улыбаюсь, собираюсь с мыслями и подхожу к первой экспозиции. Добрый вечер. Рада приветствовать вас на выставке современной живописи. Перед вами работа питерского художника Алексея Гриневича. Год 2020. «Техника. Масло на холсте». В этой работе он раскрывает идею противостояния урбанистики и природы через абстрактные цветовые акценты. Я делаю небольшую паузу, чтобы гости выставки могли оценить работу художника, а потом предлагаю пойти дальше. Я говорю легко, свободно, слова льются сами. Я умею держать внимание и вовлекать в то, о чем рассказываю. Даже те, кто изначально были погружены в беседу, начинают слушать. Многие дамы кивают, интересуются. Мужчины в основном переговариваются между собой, бросают на меня скользящие взгляды. Но это нормально, выставка ведь лишь фон для их бизнес-встречи, так что это не считается неуважением. И вдруг где-то под кожей царапается ощущение. Нестерпимое. Острая, жгучая, будто кто-то задел, сонящий от старой травмы место. Ток проходит по позвоночнику. Я резко поднимаю взгляд, и мир на секунду останавливается. Воздух застреет в легких, в груди нарастает давление. Я сглатываю, моргаю несколько раз, надеясь, что мне показалось. Но мне не показалось. Это он. Он здесь. Игнат Касьянов. Высокий, широкоплечий, еще больше, чем я его помню. В черном костюме, черной рубашке, без галстука. Его взгляд цепляет меня мгновенно. Лед, мрак, яд. Глаза, в которых нет ни капли света, только сила, угроза и кромешная мгла. Глаза чудовища, разрушившего мою жизнь. Дыхание спотыкается, я теряюсь. Речь прерывается на полуслове, Сердце замирает, а потом срывается в безумный ритм. Он смотрит на меня. А я понимаю, что больше не дышу. Я просто не могу дышать.